Значит, теперь мы знаем что-то такое, чего нам, наверное, лучше не знать. Но уже все. Сделанного не воротишь. У каждого есть свои тайны, Джейми. Со временем ты сам это поймешь. Благодаря лист дата на Кенна Тотерию я уже это понял. И мамину тайну я тоже раскрыл. Но позже.